Глава 16. 10 минут назад. Военный лагерь Аслямской империи. Что происходит, Герканд? Недобро вопросил Идис, мрачно глядя на то, как один за другим его бойцы спорося дают на землю. Я не разумею. Ты кого из наших выставил против этого здоровенного берсерка? Правителя Аслямвии в окружении небольшого количества избранных, особо приближённых сановников и младшего брата Джушокана. Стоял на специально возведённом по его приказу высоком деревянном помосте, рассчитанном на несколько человек, и прифюрившись, огарошинно наблюдал за происходящим на месте сечи, даже не пытаясь скрыть бурю ливших в нём эмоций. В ходе боя радостное предвкушение на его хищном лице сначала сменилось недоуменно растерянным выражением, потом озадаченным, а вскоре и вовсе угрюмо шокированным. Пару раз володыка Солнечной державы даже протирал зенки, не веря в реальность происходящего. И лишь восхищённое хрюканье Джушокана под боком прямо говорил старшему из рода Кая, что ему не мерещится. Мощно сложённый это, да, но одинокий Русич без особых усилий складывал на глазах у всего великого воинства элиту ослямской орды, поочерёдно убирая со своего пути 11 самых умелых его бойцов. Это лучшие из лучших, властелин казалось смущённый, покрасневший до корней волос её начальник, также поражённый средивший за боем, готов был провалиться от стыда сквозь землю, точнее, сначала сквозь помост. От Маджака, этого расфуфыренного вельможу, ты знал прекрасно, тот ещё задира, не уступивший ни в одной из дуэлей за последние несколько лет. Второй Бузут, победитель прошлогоднего турнира Розовой Герани. Джангис, третий латник. не знал себе равных на копьях, а четвертый Илхамис был отличным мечником, пятый и шестой два брата Каскун и Левент не раз выигрывали внутренние соревнования среди стражей Нурэзима, а седьмой Дуйгур арбалетным болтом с сотни шагов подкинутый медяк в воздухе сбивал, остальные все тоже матерые воители, одержавшие на своем веку немало славных побед. Если это лучшие из лучших у нас? Брызжав слюной и яростно прошепел в панцировую физиономию Герканта идис, то боюсь представить уровень тех, кто похуже. Нормальный у них уровень. Очень верного пса хозяина Колхидора холодно сверкнули, впрочем тут же вновь ошарашенно округлившись от происходящего на гранитном тракте. Просто этот русич невероятен. Никогда не видел подобного ему воина. Да уж силен быи вал. Восторженно прошамкал покачивающийся рядом на пятках нетрезвый джушукан, не выпуская из рук очередную полупустую бутыль с вином. Эх, мне бы такого в сфере повозверья в Кузгар. Чую, он быстро навёл бы на арене шороху, став там как минимум открытием года, а может и самого чемпиона уместил свершенную. Кто знает? Этот дикарь твоего чемпиона младший братик по косточкам разберёт. Я вообще не пойму, он человек или нет? Почему не видно признаков усталости? Эдис напряженно взирающий на то, как Ратибор уверенно перешагивает через тела его лучших аскеров, безрадостно воскликнул: «Неужели разом в три рога не одолеет Янта ржигривое чудовище?» В это мгновение молодой богатырь как раз принялся нарезать мясные хламцы из оставшейся троицы воителей Осламбии, споро порубав их на отбивные. Ну надо же! Хоть резаком у меш рёбрышек всадили, покамест этот гигантский вепёр отвлёкся. И хидно фыркнул Джушокан, осушая до дна свой жбан с напитком богов и небрежно бросая его вспомосно на землю. Смачно рыгнув с севушным выхлопом, он удовлетворенно продолжил. Не Бог весть, какое достижение, конечно, но на общем фоне хоть кровушку ему пустили. Это ладно. Значит, смертный этот Русич, что не может не радовать. А то я уж испужался, что он опосля на наши войска в одну харю ломанется. Во, кажись, бой закончен. Срам да и только на наших учерявые тыковки. Идите сюда, собаки. Тем временем громогласно разнеслось по округе: я вас всех положу как курей. Геркант, Джушукан, несколько рядом стоящих вельмож, да и вообще вся сламская рать испытующая вытащились на наступившегося Идиза. из подлобья буравившего взбешенным взором рыжебородого барсирка. Что думаешь по этому поводу, Джуш? Обратился на конец правителя Слэмби к своему младшему брату. Кумекаю я, что слово данное шакалам, блудницам, да всяким русым варварам можно и не держать. Отвратно хохотнул за спиной старшего из родокая, не твердо перебирающий ногами Джушукан. Его знатно штормило. Совершенно явно, осушенные сосуд с хмельем. Был далеко не первым за сегодня и покачивал титулованного сановника на пятках так, как будто стоял братец императора сейчас не на крепком настиле из толстенных брёвен, а на палубе утлого судёнушка, попавшего в суровый ураган. Ей бы обещать что-либо позволительно людям, но никак не безродным животным. Вот и я так полагаю, удовлетворённый хивноу владыка Аслямской империи, после чего злобно бросил через плечо выжидательно замешшумо военному начальнику Трубиха атако Геркант. Сравниваем этот городишко с землёй. Идис мёрзко ощерился. А заодно позыркаем, есть ли среди бледноволосых дикорей ещё воины, кроме этого рыжего льва. Фигучий и протяжный звук боевого рога ослямби не заставил себя долго ждать. Могучая орда зашевелилась, забурлила, как горная река при резком таянии снежных шапок, и хлынула мощным потоком на Миргрд. Грозясь смести со своего пути столицу славного княжества Русов первой же здоровенной волной, всем стало ясно, что штурму быть.